Был бисексуалом, рассеянно поправила Корделия, нежно глядя на мужа через зал. А теперь моногамин. Фордариан поперхнулся вином и закашлялся. Корделия с беспокойством смотрела на него, не зная, надо ли его постучать по спине или что-то в этом роде, но Фардариан сумел восстановить дыхание и выдержку. — Он вам сам сказал, — изумленно просипел он. — Не он, Фаратьер. Непосредственно перед тем, как с ним случилась хм, смертельная неприятность, — Вардариан так и стоял, застыв. Корделия ощутила некое злорадное веселье от того, что ей удалось озадачить Бароярца не меньше, чем обычно они озадачивали ее саму. Если бы еще теперь понять, что именно такого она сказала. Она продолжила серьезно. Чем чаще я оглядываюсь на фигуру Фаратьера, тем более трагичной она мне кажется, одержимой любовной связью, которая завершилась 18 лет назад. Я порой спрашиваю себя, если бы он получил то, чего желал, а желал он удержать Эрила то смог бы Эрил обуздать ту склонность к садизму, что в конечном итоге стоило Фаратиру рассудка. Похоже, словно они двое в метафорическом смысле качались на качелях, и выживание одного означало разрушение другого. Бетанка. Потрясение на лице она постепенно уступало место тому, что Корделия для себя назвала ужасным осознанием. — Я должен был догадаться. Это же ваш народ сотворил Гермафродитов. Он помолчал. И как долго вы были знакомы с Фаратиром? Минут двадцать, но это были очень насыщенные двадцать минут. Пусть сам догадывается, что это к чертовой матери означает. Эта, э, связь, как вы назвали, была в свое время огромным тайным скандалом. Корделия наморщила нос. Огромным тайным скандалом? Это оксюмарон? Как военное искусство или дружеский огонь? Как это типично по-бароярски, если подумать. Выражение лица Фордари она наделалось все более странным. Карделия поняла, что у того вид человека, который кинул бомбу, вместо бум получил пшик, и теперь пытается решить, может запустить в нее руки, извлечь запальные механизмы, проверить. А вот теперь ужасное осознание настигло ее саму. Этот человек только что пытался взорвать мой брак. Нет, брак Эрила. Она удержала на лице сияющую радостную невинную улыбку, в то время как ее мозг, наконец-то набирал обороты. «Фордариан не может быть человеком из бывшей военной партии Фаратьера. Ее лидеры скончались от разного рода несчастных случаев до того, как отдал концы Изар, а оставшиеся разбежались и залегли на дно. Чего он хочет?» Она поправила цветок в волосах и решила ограничиться жеманными глупостями. «Я не рассчитывал на замужество с 44-летним девственником граф Фордариан». «Похоже на то. Он отпил большой глоток вина». Вы, инопланетники, все вырожденцы. Интересно, что за извращение он прощает вам взамен? В его глазах внезапно блеснуло явное злорадство. А знаете, как умерла первая жена лорда Фаркосигана? Самоубийство. Выстреливая из Плазматрона себе в голову, ответила она, не задумываясь. Ходили слухи, что это он ее убил за супружескую неверность. Так что остерегайтесь, бетанка. Это я тоже слышала. В любом случае, эти слухи ложь. Из их обмена репликами уже исчез всякий намек на дружелюбие. У Корделии было нехорошее чувство, что ей сейчас изменит выдержка. Она склонилась вперед и понизила голос. «А знаете, как умер Фаратьер?» Он невольно подался к ней, затаив дыхание. «Нет». Он пытался причинить боль Эрилу, воспользовавшись мной. Я нашла это раздражающим. Я бы хотела, чтобы и вы перестали меня раздражать, граф Фордариан, а то добьетесь такого же результата». Ее голос упал почти до шепота. «Вам есть чего бояться!» Его прежний покровительственный тон исчез, явно уступив место осмотрительности. Фардариан плавно развел руками, что долженствовало обозначать прощальный поклон, и ретировался с последним «Миледи». Уходя, он оглянулся через плечо, и взгляд этот был откровенно испуганным. Корделия нахмурилась, глядя ему вслед. «Ого, что за странная беседа!» Чего этот человек ждал, передавая ей эти древние новости в качестве шокирующего сюрприза? Фордариан действительно рассчитывал, что она устроит ссору и станет осуждать мужа за дурной вкус в выборе приятелей два десятилетия назад? Или наивная юная бароярская невеста в бы в истерику? Но не леди Фарпатрил, чья светская экзальтированность скрывала язвительную трезвость ума, и не принцесса Карин, чью наивность изничтожил много лет назад опытный садист Серк. Он выстрелил, но промахнулся. И тут же появилась вторая, холодная мысль. Снова промахнулся. Их светская беседа не была обычной даже по бароярским меркам, где разговор сродни поединку, и каждый старается взять верх. А может, он был просто пьян? Ей внезапно захотелось поговорить с Илианом. Корделия прикрыла глаза, стараясь привести в ясность голову. — Ты в порядке, дорогая, — раздался над ухом обеспокоенный голос Эйрилы. — Тебе не нужны таблетки от тошноты? Карделия распахнула глаза. Вот он, живой и здоровый, рядом с ней. О, я в порядке. Она взяла мужа под руку, легко, непринужденно, а не панически прилипнув к нему. Просто задумалась. Нас зовут к столу. Прекрасно. Хотелось бы присесть, а то у меня ноги отекли. Вид у был такой, словно он готов подхватить ее на руки и понести. Однако они прошествовали в зал обычным порядком, присоединившись к другим супружеским парам. Эрил с Корделией усели за стол на возвышении, чуть в стороне от прочих. Там же оказались Грегор, Карин, Петр, лорд-хранитель спикерского круга с супругой и премьер-министр Фортава. По настоянию Грегора с ними села и Дру. Кажется, мальчик был страшно рад видеть свою прежнюю телохранительницу. «Я забрала у тебя подружку по играм, малыш», — виновата подумала Карделия. «Похоже, так. Теперь Грегор выговорил у матери, чтобы Дру каждую неделю приходила во дворец для уроков дзюдо». Дру привыкла к дворцовой атмосфере, а вот Куделка пребывал сейчас в благоговейном страхе, весь напрягшись в попытке не выдать собственную болезненную неуклюжесть. Кардели отвели место между Фортавой и Лордом-Хранителем, и она вела с ними беседу с приемлемой легкостью. Фортава на свой грубоватый манер был просто очарователен. Кордели удалось поклевать понемногу от каждого элегантно сервированного блюда, не отрезав только мясо от зажаренной целиком телячьей туши. Обычно ей удавалось выбросить из головы тот факт, что бароярский протеин рос не в чанах, а брался из мяса убитых животных. Она знала об этой первобытной кулинарной практике, еще до того, как приехала на барояр. В конце концов, она уже пробовала мышечную массу животных во время астроэкспедиций, или в интересах науки, или ради выживания, или как потенциально новый для родной планеты продукт. Бароярцы встретили украшенный фруктами и цветами натюрморт аплодисментами, похоже, находя его очаровательным, а не ужасным и повар, опасливо появившийся вслед за своим творением, раскланялся. Атавистические обонятельные контуры в мозгу Корделии поддержали бароярцев. Пахло великолепно. Фаркосиган взял себе кусок с кровью. Корделия отпила воды. После десерта и коротких официальных тостов, которые произнесли Фортава и Фаркосиган, маленького Грегора мама наконец-то увела в постель. Корделия вдруг Карин, сделала знак идти за ней. Напряжение, стискивающее плечи и шеи и корделии, исчезло, когда они покинули общее сборище и вошли в тихие уединенные императорские комнаты. Грегор снял свой мундирчик и нырнул в пижаму, и символа вновь став просто мальчиком. Дру присмотрела за тем, как он чистит зубы, а потом уступила уговором сыграть с ним перед сном в качестве поощрения одну партию в какую-то игру с доской и фигурками. карина это великодушно разрешила, поцеловала сына на ночь, получила от него поцелую в ответ... И они с Карделией перешли в гостиную поблизости, где стоял мягкий диванчик. Ночной ветер из открытого окна принес прохладу. Обе женщины успокоенно вздохнули, садясь. Карин сбросила туфли первой, за ней Карделия. В окно доносились приглушенные расстоянием голоса и смех из сада внизу. «Как долго длится такой прием?» — спросила Карделия. «До утра, для тех, у кого сил больше, чем у меня. Я уйду в полночь, когда истинные любители выпить только примутся за дело». Кое-кто действительно серьезно за это взялся. «Увы», — Карин улыбнулась, — «до утра у вас будет случай увидеть квасфоров во всей его красе, от лучшего до худшего». «Представляю себе. Я удивлена, что вы не ввозите ни столь смертоносных психотропных препаратов». Улыбка Карин стала жестче. «Пьяные ссоры — это традиция. Принцесса позволила своему голосу чуть смягчиться». На самом деле, такие снадобья к нам поступают, по крайней мере, в города, где есть космопорты. Но мы обычно предпочитаем добавлять что-то к нашим обычаям, а не менять их. Наверное, это и лучше. Корделия наморщила лоб. Как бы спросить поделикатнее. А граф Видаль Фардариан, один из тех, кто имеет привычку напиваться на людях? Нет. Карин подняла голову, прищурилась. Почему вы спрашиваете? У нас с ним была очень странная беседа. «Я подумала все дело в передозировке этанола». Она вспомнила, как рука Фардария она легла на колено принцессы в почти что интимной ласке. «Вы его хорошо знаете? Что вы можете про него сказать?» Карин произнесла рассудительно. «Он богат, горд, он был уверен Эзару во время последних интриг Серга против отца».